Часть седьмая. Детская. Родители-людоеды. История эта произошла около 12 лет назад. В одном из многочисленных рабочих поселков одной губернии, в обычной семье, стали пропадать дети. Что я имею в виду под словами «обычная семья»? Для этой местности это значит, что мама и папа пьют, не работают и рожают детей а папа время от времени еще и попадает в места не столь отдаленные. Помнится, однажды, приехав на вызов в такой поселок, мы обнаружили барак двоенной постройки с земляным полом, на котором копошились грязные детишки на вид погодки. Мама с папой находились в почти невменяемом состоянии, но в веселом расположении духа. Когда я спросил, зачем столько рожать, мамаша простодушно ответила, да к пособие платить на детей то можно сахар купить и брашку поставить логика железная больше спрашивать было не о чем вот примерно в таких условиях и жила семья про которую пойдет рассказ тревогу забили соседи они стали не досчитываться детишек которые обычно гурьбой играли на улице и совершали набеги на немногочисленные местные огороды на вопрос куда девались дети родители отмалчивались и соседи в конце концов стуканули в полицию. Надо сказать, что не стоит радоваться благородству соседей, все было гораздо прозаичнее. Они надеялись урвать половину барака в том случае, если родители пропавших детей посодят. Квартирный вопрос испортил не только москвичей, он испортил всех собственников жилья, независимо от места проживания. Если в Воронье-Слободке просто взломали дверь в комнату летчика Севрюгова, то в периферических населенных пунктах соседи порой бились насмерть за заветные метры, прибегая к удивительному уловкам и ухищрениям. Сколько раз я наблюдал печальную и одновременно отвратительную картину, когда вот в таком деревянном бараке, где на земляном полу лежит еще не остывший труп хозяина, за право завладеть заветными метрами наследники и соседи бьются стенка на стенку. Приехавшая милиция действительно установила, что пропали двое детей трех и четырех лет. С родителей спросу было мало по вышеуказанной причине. Отец так вообще не знал точно, сколько у него отпрысков и как их всех зовут. Но в конце концов удалось выяснить, что дети умерли, и чтобы не лишаться исправно выдаваемых пособий, родители утаили факт смерти, закопав детей, как они сказали, где-то в лесу где-то в лесу подразумевало везде, так как взрослые не могли точно показать место в силу всего того же пьяного состояния. Однако, применив некие волшебные приемы восстановления памяти, сотрудники милиции смогли кое-чего добиться, и в один прекрасный день мы выехали на поиски тел. Людей было много, опера, сами подозреваемые, пара пятнадцати суточников, а кому еще трупа выкапывать? Эксперт-криминалист и я. Надо сказать, что подведомственная мне территория была довольно обширна, и чтобы просто проехать из одного конца в другой, требовалось полдня. А уж по лесам, да с определенной целью, добрались до места, которое указали родители, стали копать. Когда стало понятно, что тел нет, мать с отцом внезапно вспомнили, что они перепутали, и место захоронения находится вовсе не тут, а в другой стороне, километрах в двадцати. Поехали туда. Точно это место спрашивают? Конечно, говорят горе родители. Копаем. Ничего не находим. Оказывается, опять не в том месте еще. Поехали в третье место, где, естественно, ничего не оказалось. Стало понятно, что папа с мамой просто решили прокатиться и никакого места показывать не собирались. Надо ли говорить, что настроение у всех испортилось? А оперативники расстроились больше всех потому что еще утром казалось, что дело раскрыто. Пришлось нам ни с чем возвращаться назад. Финал оказался для всех неожиданный Женщина призналась, что ее муж, который не являлся отцом детей, убил их из-за того, что они мешали ему отдыхать, после чего часть детей съели, а остатки сожгли в печке. Нам удалось обнаружить несколько обугленных фрагментов костей при просеивании золы, оставшиеся в печи. Генетики установили, что кости принадлежат двум людям. Установить причину смерти, конечно же, не удалось, мужчина все отрицал. И чем закончилась для него и его сожительница эта история, мне неизвестна Лично я вполне верю в то, что детей могли съесть. Тем более случаи подобные были. А алкоголики деградируют до такой степени, что им вообще бывает плевать на то, что они делают. Родители могут быть людоедами не в прямом смысле. Та же самая история показывает, как потребительски они могут относиться к детям. Их вовсе не интересует будущее сыновей и дочерей. Да что там будущее, даже здоровье детей не важно для взрослых, которых едва ли можно называть мамой и папой. Жизнь одним днем, когда с утра выпил, Весь день свободен, проецируется на младших членов семьи, судьба которых становится вполне предсказуемой. Дети-индейцы Все мы в детстве играли в индейцев. Образ воинственного, храброго, гордого, краснокожего, созданного Гойко-Митичем, вдохновлял нас на то, чтобы объединяться в племена, изготовлять луки и томагавки гоняться друг за другом с криками по кустам и курить с трубку мира, набитую сухими березовыми листьями. Однажды копье, изготовленное из лыжной палки, пущенное представителем вражеского племени, угодило мне прямо в правый глаз, который сохранился каким-то чудом. Луки, которые мы делали, были очень мощными, а стрелы с остальными наконечниками запросто пробивали доску толщиной 2 сантиметра. В моей практике было два случая, так или иначе имевших отношение к игре в индейцев. Первый произошел ранней весной. Поступил вызов в связи с обнаружением трупа. Мы, как обычно, выехали по указанному адресу. На окраине города нас встретили детишки, человек двадцать, с разрисованными лицами, в перьях, с деревянными палками в руках и участковый, которого эта компания порядком утомила. Участковый и сообщил, что дети, играя, искали место, куда зарыть клад и наткнулись на какой-то предмет, напоминавший человеческий череп предмет впоследствии черепом, и оказался. Начали копать дальше и вытащили на свет целый человеческий скелет. Судя по всему, мужчины, без одежды, с давностью захоронения около двухсот лет. Конечно же, личность человека и причину смерти установить не удалось, но в том же месте нашлась еще и металлическая пуговица, которая потом оказалась от мундира французского солдата времен Наполеона. Связана ли была эта пуговица с хозяином скелета, или же она просто так лежала себе в уральской земле, неизвестно. Второй случай, более индейский, чем предыдущий. Однажды меня вызвали на место происшествия в один из пригородных рабочих поселков. Стояло жаркое лето, и зная, что труп обнаружен в густом кустарнике, я сомневался, что он будет свежий. На удивление, давность смерти составляла около суток. И если не считать мушиных кладок, которые уже белели в углах глаз и во рту, никаких других поздних изменений не было. Труп, который был обнаружен в кустах, принадлежал явно бомжу. И умер тот бомж явно не своей смертью. Около двадцати колото-резанных ран на груди и лужа крови под трупом достоверно свидетельствовали о безусловной прижизненности причинений повреждений. Сразу бросалось в глаза, что у человека отсутствовал скальп и лишился он его, когда был жив. Даже для этого неспокойного региона ситуация выглядела по крайней мере странно. Кому понадобилось убивать бомжа и снимать с него скальп? Так и повис бы этот случай, если бы через пару дней, примерно в этом же месте, не нашли бы такого же бомжа, убитого таким же образом и тоже без скальпа. Стало понятно, что нарисовывается серия. Надо сказать, что опера сработали очень профессионально и через так называемый барабан узнали про местных подростков, которые в компании хвастались тем, что чистят город. Когда их, как говорится, приняли, оказалось, что в группу входили пять человек. Младшему исполнилось одиннадцать, старшему — пятнадцать. Все из неблагополучных семей. С юных лет, если такое выражение к ним применимо, они уже выпивали, курили, не учились, то есть вели богемную жизнь рабочего поселка, предоставленные сами себе. Идея убивать бомжей возникла от скуки, а реализовать ее большого труда не составило. Скальпы снимали потому, что было интересно, как это. Трое из этой группы по младости своей освобождены от уголовной ответственности. Двое уехали в Атлян, детскую колонию в Челябинской области, недалеко от города Миас. Детские игры могут печально закончиться не только для посторонних, но и для самих детей. Кто из мальчишек и девчонок не лазил по заборам? Да это святое дело. Ребята, которые играли в казаки-разбойники, использовали для игры деревья, поленницы канавы И, конечно, заборы. Однажды, прибыв на один из вызовов на окраину рабочего поселка, наша следственно-оперативная группа обнаружила тело ребенка, который висел на штакетнике, зацепившись курткой, плотно стягивавшей шею. Причина смерти не вызывала сомнений. Повешение. Довольно скоро открылись и обстоятельства смерти. Парнишки играли в какую-то игру типа казаков-разбойников. одна группа убегала Другая догоняла. Перепрыгивая через забор, один из ребят зацепился курткой и повис, не в силах самостоятельно высвободиться. Увидев, что он задыхается, остальные испугались и разбежались, не оставив бедняге шанса на спасение. К моменту обнаружения мальчик был уже мертв. Дети всегда во что-то играют. В машинки, в войну, палки-баталки, вышибал, в индейцев. Чем старше становятся мальчики и девочки, тем шабашни и отчаянней становятся игры. Воспитанные на компьютерных стрелялках или играх типа «постол», дети порой не замечают разницы между реальностью и виртуальностью, не боятся сознательно причинить боль или даже смерть другому человеку. Пословица «сам погибай, а товарища вручай» уже не понимается детьми так, как ее понимало наше поколение.